Планетарная система Авалон. Третий сектор. Камелот. Ремонтная база Склад. Когда прыгун вышел из гиперпрыжка, Рэндалл сразу включил маршевые двигатели, разгоняя звездолет, что шел в прыжок на минимальной скорости. Он поступил очень глупо, совершил слепой прыжок внутри системы, так и не связавшись с пунктом назначения и не получив разрешения на прыжок. За такое в лучшем случае лишали лицензии пилота. А в худшем — собирали пилота вместе с мусором из космоса, если еще оставалось, что собирать. Рэнди не сомневался, что промедли он хоть минуту с прыжком, пытаясь поймать волну ремонтной станции в обезумевшей системе связи, его бы ждал именно второй вариант. Поэтому он и выбрал прыжок. Координаты своей базы он знал на зубок и прекрасно представлял, какую надо сделать поправку, чтобы учесть движение по орбите и самого спутника Камелота, Ланса и движение самого Склада, что болтался на орбите крохотной безжизненной планеты, получившей имя легендарного героя. Именно поэтому, едва сверившись с сеткой координат, Рэнди тут же скорректировал курс мощным выбросом маршевых двигателей и устремился в зону посадки, до которой оставалось не больше пяти минут. «Связь» — бросил он Сеймуру, так и сидевшему с открытым ртом дай мне связь со складом. Самому капитану было не до того. Пилотирование в ручном режиме такой громадины, как прыгун, занимало все его внимание. Автоматику он отключил и теперь принимал все решения сам, ориентируясь только на данные, поступившие с приборов. Показания радаров, сигналы причальных маяков, таблицы движения тел, все это вываливалось на маршала таким плотным потоком что вскоре он стал больше полагаться на чутье подогнать к станции ремонтный корабль это не автобус на парковку загнать ошибка в долю секунды выхлоп не того маневрового двигателя и ты либо по уши в буях связи либо в борту другого корабля а то и сразу все вместе включая таран станции. Сеймур докричался до капитана только тогда, когда Рэнди уже различал на визуальном экране саму ремонтную станцию, огромный стальной шар, едва заметный на фоне ланса, серого и безжизненного спутника Камелота. Вокруг станции велись искорки двигателей маломерных судов, склад напоминал осиное гнездо, окруженное встревоженными обитателями, и Рэндал, уже различавшись знакомые очертания, отрубил основные двигатели и включил торможение. «Переключись на запасную аварийку, на аудиоканал», — крикнул Сеймур, заметив, как расслабился капитан. «Основной эфир забит видеосигналами, там каша и неразбериха. А на основной аварийке сплошная паника». Рэндал послушно открыл защищенный канал спасателей и ввел дополнительный код. И сразу же услышал десяток голосов, обращающихся к диспетчеру, выделенному специально для ремонтных бригад. Все борты, находящиеся возле склада, требовали указаний в связи с отменой стыковки, но диспетчер отвечал всем одинаково. «Стыковка запрещена!» «Роза!» — крикнул капитан, припомнив, кому принадлежит голос. «Роза! Это прыгун! Аварийный красный кот! На борту эвакуированные гражданские!» «Повторяю, спасательная операция, кот красный!» «Тишина в эфире!» — рявкнула Роза. Милая девочка-диспетчер, что могла в мгновение око превратиться в разъяренную фурию, если кто-то мешал работать. Прыгун, повторите информацию. Надо было отдать должное другим пилотам. Ремонтникам и спасателям, они, едва заслышав про эвакуацию, тут же замолкли, сосредоточенно вслушиваясь в аудиоканал. «База-повтор», — произнес Рэнди. «Это борт 502, позывной прыгун. Капитан Маршал». Прошу срочной стыковки, на борту гражданские, эвакуированный персонал станции «Маяк» номер 2, количество 15 человек плюс регулярная ремонтная бригада. Не выполнена штатная герметизация среднего грузового шлюза. Прошу срочной стыковки». снизьте скорость подлета и оставайтесь на линии прыгун», — отозвалась диспетчер. Рэнди подал мощность на носовые маневровые двигатели, и корабль, скользивший к станции по инерции, начал замедлять ход. Полностью тормозить капитан не собирался, он знал, что имеет приоритет и вскоре получит разрешение на посадку. «Джаред!» – позвал он по внутренней линии. «Как вы там?» «Все в порядке, босс», – откликнулся борт-инженер. «Гоняем чаи с команды маяка в основном трюме». Газ со своими застрял в коридорах. «Про чай это в переносном, надеюсь, смысле?» – осторожно осведомился капитан. «Так точно!» – отрапортовал Джаред. «Травим байки помаленьку, гравитации нет, но здесь хоть кислород, а в среднем из которого мы убрались и того нет. Держитесь там за что-нибудь, велел Рэнди, сейчас дам гравитацию». Борт-инженер сдавленно крякнул, и маршал догадался, что тот занял излюбленную позицию на стене, где можно было нависать над новичками, впервые внимавшими байкам мастера на все руки. Вызвав начальник ремонтников Рэнди предупредил его, что восстанавливает рабочие системы, и начал последовательно подключать вторичные системы. В этот момент пришел вызов базы. Прыгун, приготовьтесь к стыковке, сказала Роза. Подключайтесь к посадочному протоколу по 80 шлюзу. Мы расчистили вам дорогу к третьему доку и разогнали мелочь. Команда медиков уже идет к доку. «Склад вас понял», — отозвался Рэнди, выключая автопилот и выбирая нужный протокол. «Спасибо за помощь. Конец связи». «Рэнди», — тихо позвала Роза, — «что там было у маяка?» Маршал на секунду замялся, представляя, как жадно сейчас вслушиваются в общую аварийную волну десятки пилотов. «Это, конечно, грубое нарушение, но...» «Неизвестные корабли», — отозвался он, — «двое». Один двинулся к нам и сцепился с патрульным катером. Его капитан приказал нам эвакуировать персонал маяка и убираться. Мы так и сделали, но катер не успел. Он бился с чужаком до последнего, а потом протаранил маяк, когда понял, что проигрывает. Мы отрезаны. Ох, выдохнула Роза, и тут же в эфире раздалось чье-то красочное ругательство. Тишина, тут же рявкнула диспетчер. Прыгун на посадку, конец связи. Отбой отозвался Рэндалл и отключился от запасной аварийной волны, доступ к которой имели только спасатели и ремонтники. Автопилот, связавшийся с центром управления склада, получил команду и перехватил управление кораблем. Прыгун, повинуясь командам станции, начал медленно приближаться к складу, двигаясь на маневровых двигателях. Ручной режим управления отключился. И Рэнди оказался предоставлен сам себе. Сеймур позвал он, обернувшись к помощнику, что сидел в кресле, напряженно всматриваясь в пространство перед собой. «Что там в эфире?» «Каша, капитан», — откликнулся тот. «Сплошная неразбериха. Кажется, умерла дальняя связь, планетарная на пределе. Перегрузки по доступу Отключается то один сегмент, то другой». Все одновременно пытаются связаться друг с другом, с правительством, с военными, со службой спасения, и только мешают друг другу. «Сосредоточься на планетарных сетях», — велел маршал, — «а я послушаю орбиту». Сеймур кивнул, и Рэнди тут же переключил свои виртуальные экраны на орбитальную связь. До стыковки оставалось еще несколько минут, и он собирался получить хоть какую-то информацию. Он понимал, что посадка будет краткой. В такой суете работы у спасателей и ремонтников точно прибавится. Над Камелотом висело множество спутников связи, и каналов на них было уйма, начиная от порнухи и мыльных опер до официальных каналов правительственных заявлений. Рэнди интересовали новостные. Он вывел на экран первый десяток, включив лишь картинки, но не увидел ничего интересного. Ведущие с паникой в глазах лишь перемалывали очевидные факты, что в систему вторгся чужой флот. Никто из этих засранцев и не подумал поинтересоваться состоянием орбитальных доков, например, и результатами резко возросшей нагрузки на пассажирских линиях, не говоря уже об освещении аварий. Рендел переключился на каналы правительства, но они были мертвы. Никто ничего не заявлял и ни к чему не призывал лишь сияли голубые заставки с гербом Авалона. Военные каналы были заблокированы, как для простых смертных, так и для ремонтников. Капитан принялся быстро переключаться между разными каналами, натыкаясь на пустые волны, там, где была дальняя связь с окраинными систем, и морщась всякий раз, когда слышал слово «война». Сеймор оказался прав. В эфире болталась розовая кашица слухов и паники. Никакой толковой информации не пахло. Сеймур позвал Рэнди, глядя на экран, на котором уже отчетливо были видны огромные створки шлюза дока номер три. «Как у тебя?» «Глухо», — отозвался тот. «В эфире каша. Полиция сообщает о волнениях и беспорядках, но как-то вяло. Артур еще не проснулся толком, а Южный порт засыпает». Планетарные спасатели молчат, общей тревоги нет, а к их штатным каналам у меня нет доступа. Только ночной канал порно отлично работает, у них никогда проблем нет. Я займусь стыковкой, сказала Рэндалл. А ты найди пару спутников, что обеспечат обзор орбиты. Дай мне взглянуть на орбитальные порты ближайшей станции. Сдается, мне там скоро будет масса столкновений. Надо посмотреть, что происходит. Начинаю поиск, откликнулся помощник капитана, погружаясь в виртуальную паутину каналов связи. Маршал отключился от коммуникаторов и принял дублирующее управление. На всякий случай для него работы при автоматической стыковке не было, поэтому он практически безучастно наблюдал, как автоматика завела прогуна в огромный док-ремонтной базы, напоминавшей грандиозную пещеру, пристыковала его к держателям на условном полу и отдала приказ на закрытие шлюза. Тут Рэндалл вмешался в работу автоматики, отдав приказ срочно пополнить запасы корабля, и одновременно связался с медиками, что уже спешили к прыгуну. Заполнять воздухом огромный док не было смысла, но гравитация тут была, хоть и слабенькая. Поэтому Рэнди велел медикам подгребать к основному шлюзу, а по внутреннему каналу скомандовал всем гражданским на борту надеть скафандры и собраться в среднем трюме. Газ, как оказалось, времени зря не терял, и все пассажиры корабля уже собрались в нужном месте. Рэндалл проверил их готовность, убрал воздух из трюма и распахнул створки, велев Джареду взять на себя командование высадкой людей. Джаред тут же связался с медиками, и к ним в руки посыпались удивленные ребята с маяка и довольно раздраженные ремонтники. Маршал оставил их на попечение борт инженера и стажера, а сам обратился к Сеймуру. «Как связь?» – спросил он, краем глаза наблюдая за тем, как через причальные стрелы в корабль закачиваются свежие рабочие газы и топливо для агрегатов. «Я тебе переслал каналы», – отозвался тот. Нашел две камеры. Вполне хватит». Рэндалл принял линки связи от помощника, и перед его виртуальным взором открылось два больших окна, скрыв за собой таблицы загрузки корабля. Секунду поразмыслив, Рэндалл вывел изображение на огромный экран в борту корабля, оставив перед собой виртуальный список материалов. «Удобно», — буркнул Сеймур. «Я и не догадался». «Дитя виртуальности», — отозвался маршал что был старше помощником всего на пару лет, присматриваясь за эфиром. Сам Рэнди сосредоточился на экранах. Один показывал орбитальный порт, огромную коробку размером с хороший астероид, что болталась на орбите Камелота. Она висела над огромным шаром сине голубой планеты и была отчетливо видна на фоне белых облаков. Орбитальный порт был деловым центром орбиты. С него и началось освоение Камелота. Сюда приходили и пассажирские лайнеры, и грузовые корабли. А порт все разрастался, пока не передал часть своих функций другим орбитальным станциям, таким, например, как склад. Теперь орбитальный порт оставался фактически пассажирским терминалом, и проблем от этого меньше не становилась. Опытным взглядом Рэндалл отметил десяток пассажирских лайнеров Игл, пристыкованных к причалам порта. Все они находились в активной фазе и могли стартовать в любой момент. Но, увы, без навигаторской службы маяков они не могли покинуть систему. По соседству у дальнего грузового сегмента примостился десяток яхтианских тарелок, дожидавшихся своей очереди на разгрузку. Вокруг порта велись сотни маломерных судов, принадлежащих Как служащим порта, пытавшимся навести порядок в движении, так и очумелым, видимо, от страха, частникам. На глазах у Ренди три крохотных бота изменили траектории, и один за другим ушли к планете, явно на посадку без разрешения. Тихо выругавшись, Маршал взглянул на второй экран. Эта камера располагалась на значительном удалении, видимо, на одном из спутников дальней связи, и показывала картину в целом. На экране прекрасно было видно и весь камелот, и Ланс, и тусклые огни орбитального порта с вспомогательными станциями рядом. Отсюда все это напоминало хрупкие игрушки, и Рэндаллу стало немного не по себе. Военные. Разве они не должны сейчас находиться здесь, защищать гражданское поселение и все такое? Разве это не их работа? Капитан, раздался голос Джареда. «Выгрузку закончил, на борту только команда». «Отлично», — отозвался Рендел. «Закрой все дыры и разберись с автоматикой среднего трюма. Как можно быстрее». «А что такое?» — осторожно осведомился борт-инженер. «Мы вроде на приколе, разве нет?» «Чувствую, что это ненадолго», — отозвался Рэнди. «Как стажер». «Парень, что надо», — медленно произнес Джаред. «Схватывает на лету и не дергается». «Насчет вылета понял» вещички. Рэндалл снова переключился на экраны и некоторое время созерцал суету вокруг орбитального порта. Потом ему пришлось поболтать с главным диспетчером смены, оправдываясь за слишком быстрое потребление мощности дока. Главный диспетчер был этим очень недоволен, но Рэнди оставался непреклонен и быстро доказал, что у него приоритет на загрузку после успешной операции спасения. После диспетчера Рэнди ожидал вызов от военных. Эти ребята должны были наконец поинтересоваться, что произошло и куда делась такая важная, по их мнению, информация с «Маяка». Но с ним связался командующий станции, командор Верген, главная шишка спасателей и ремонтников на данной орбите. Теоретически он, как все высшие чины службы спасения, Находился на военной службе и с гордостью носил звание полковника, положенное начальнику станции. Хотя при этом, как и большинство спасателей, служил по контракту. Так или иначе, он был начальством, и Рэндалл быстро пересказал ему все, что случилось, и запросил указаний. Верган, судя по его напряженному молчанию, давно пребывавший за гранью ярости, буркнул лишь, что нужно подождать, и отключился. Явно поскакал передавать информацию дальше своему командованию или военным. В этот момент Джаред доложил, что загрузка завершена, и маршал, протестировав системы корабля, вздохнул с облегчением. С плеч словно свалился тяжелый груз, прыгун, наконец, в полном порядке и готов к немедленному вылету. Рендел проверил логи всех активных агрегатов еще раз, а потом услышал вздох Сеймура, следившего за эфиром. «Что там?» — спросил Рэнди, выныривая из глубин рабочих таблиц, и тут же увидел, что. На экранах, что занимали целую стену рубки, было прекрасно видно, как над орбитальным портом вспыхнул сразу десяток голубых червоточин. Из их сияния одновременно, как по команде, вывалились десяток огромных кораблей. Огромные темные кляксы, похожие на расплавленные куски металла, Они грозно нависли над орбитальными постройками, а потом открыли огонь. Рендел уставился на экран, не веря происходящему. Никаких звуков, конечно, не было слышно, и завораживающее зрелище разворачивалось в полной тишине, но воображения капитана вполне хватало, чтобы представить хруст рушащихся переборок и крики умирающих людей. Первые выстрелы «Клякс», Ослепительно желтые лучи превратили в пыль несколько крупных станций наблюдения, что оказались к ним ближе всего. Станции, ничем не защищенные, просто распались на куски. Еще пара кораблей атаковала порт, лучи пароли обшивку станции, оставив в ней дыры. И тут же орбитальный порт окутало сияние. Все корабли на причале стартовали одновременно. Серебристые иглы пассажирских лайнеров Ввинтились в черное пространство, набирая ход. Грузные тарелки яхтианцев взметнулись над портом, словно ворох опавших листьев, и разлетелись в разные стороны, а крохотные маломерные суда устремились к планете, как туча испуганных насекомых. Пришельцы успели сделать еще один залп. Два луча отсекли от космопорта нижнее крыло, но конструкция еще держалась а вот круглая станция диспетчеров, висевшая над коробкой порта, приняла на себя сразу пять лучей и превратилась в облако из обломков и расплавленного металла. Еще пара клякс атаковала улетающие корабли, но только два луча попали в цель. Один разрезал пополам тарелку яхтианцев, а второй превратил в огненный шар один из пассажирских лайнеров. Остальные, напуганные участью товарищей, сходу ушли в прыжки, оставив после себя лишь синие следы гипердрайвов. «Боже мой!» — прохрипел Сеймур. «Да где же эти сволочи?» И, словно отзываясь на его слова, черное пространство над клякцами вспыхнуло синими дырами. Из них стремительно посыпались серебряные веретена. Военный флот Авалона вступил, наконец, в игру. «Диспетчер!» — гаркнул Рэндалл, не отводя взгляда от экрана, на котором разворачивалась бесшумная битва. «Диспетчер! Запрос на взлет!» Корабли-кляксы, атакованные полусотни истребителей-аволонцев, сориентировались сразу. Они пришли в движение, и, несмотря на удары ракет, что огненными шарами скользили по черной обшивке, начали разворачиваться в боевой порядок. Пара крайних кораблей пришельцев словно взорвалась и Рэнди только через секунду понял, что они выпустили свои истребители — мелкие и стремительные черные точки, что принялись гоняться за Авалонцами. Рэндалл открыл одновременно все каналы связи склада и крикнул сразу всем. «Верган, откройте док, или я вышибу двери». Тем временем на экране появились крейсеры Авалона — четыре огромные серебристые сигары, не уступающие по размерам кляксам. Они сходу включились в бой, сосредоточив огонь энергетических орудий на ближайшей кляксе. Синие лучи энергии Авалонских крейсеров скрестились, но корабль врага ответил сразу десятком мелких залпов. Остальные кляксы засуетились, перенеся огонь на более крупных противников. «Верган!» — завопил Рэнди, и тут же канал связи взорвался сотней голосов. В их мешанине маршал успел разобрать голос командора станции — а потом все лишние звуки исчезли. Тот воспользовался командирским доступом, чтобы связаться напрямую с кораблем. «Куда собрался Рэндалл?» — спокойно осведомился тот, словно ничего не происходило. «Порт!» — выдохнул капитан прыгуна. «Я на ходу и заправлен!» «Старт разрешен!» — перебил его командор. «Код красный 01. Готовим койки. Удачи, прыгун!» Маршал запустил двигатели, не дожидаясь, пока раскроются двери дока. Сорвавшись с причальных стрел, прыгун приподнялся над полом дока и затрепетал в ожидании, пока раздвинутся огромные бронированные створки. «Рэнди, куда мы?» — только и успел спросить Сеймур. Маршал переключился на общую волну экипажа, сообразив, что они не так шустро соображают, как начальник станции. Экипажу экстренный вылет сказал Рэнди. «Спасательная операция – эвакуация выживших из орбитального порта. Держитесь за что-нибудь». Никто ему не успел ответить. Двери дока раскрылись, и Рэндалл дал полный газ.